Глава 6. Каким образом Сквайру удалось отыскать свою дочь? Хотя читателю приходится безропотно мириться с присутствием во многих книгах и более непостижимых событий, чем появление мистера Вестерна, мы от всего сердца готовы сделать ему любое удовольствие, и потому расскажем, каким образом Сквайр открыл место пребывания своей дочери. В третьей главе тринадцатой книги Мы намекнули, ибо не в нашем обычае сообщать раньше времени более того, что требуется по ходу повествования, что миссис Фитцпатрик, очень желавшая примириться с дядей и тёткой Вестерн, сочла, что ей представляется для этого удобный случай, если она окажет ему услугу, удержав Софию от того самого поступка, который навлёк на неё гнев родных. После долгих размышлений миссис Фитцпатрик решила уведомить тетушку Вестерн, о местонахождении Софьи, и с этой целью написала ей следующее письмо, которое мы по многим причинам приводим дословно. «Досточти, моя тетушка. Причина, побуждающая меня взяться за перо, заставит, может быть, дорогую тетушку принять благосклонно мое письмо, хотя бы ради одной из ее племянниц. Другая имеет мало оснований надеяться на такое счастье». Итак, без дальнейших предисловий скажу, что, отправившись в путь с намерением броситься к вашим ногам, я по самому странному стечению обстоятельств встретил с кузиной Софьей, история которой вам известна лучше, чем мне, хотя и вы, и я знаю её слишком достаточно, достаточно, чтобы видеть, как близка кузина, если не принять немедленных мер к повторению роковой ошибки, которую на своё несчастье совершила я по глупости и невеждению. Не пожалела последовать вашим мудрым и предусмотрительным советам. Словом, я его видела. Я провела почти весь вчерашний день в его обществе и должна признаться, что это обаятельный молодой человек. Так он со мной познакомился, скучно сейчас рассказывать, но сегодня утром я переменила квартиру, чтобы он не открыл при помощи свидания со мной, где живёт кузина. Он этого ещё не знает. И я должен знать, пока дядя не принял мер для её безопасности. Поэтому нельзя терять времени, и мне надо лишь сообщить вам, что она у леди Белостон, с которой я виделась и которая, кажется, намеренно скрыती её от родных. Вы знаете с удары мне странности этой женщины, однако мне меньше всего пристало давать советы о собе столь проницательного ума, я владеющей таким великим знанием света. Поэтому сообщаю вам только голый факт. Надеюсь, сударыня, что это доказательство заботливости моей о благе родных поможет мне снова снискать благосклонность особы, всегда с таким усердием, ограждавшей честь и истинные выгоды нас всех, и послужит средством вернуть ваше дружеское расположение, составлявшее такую существенную часть моего счастья в прошлом и столь необходимое для него в будущем. С глубочайшим почтением, досточки, моя тетушка, Ваша благодарная, почттительная племянница и покорнейшая слуга, Гаррет Фитцпатрикс. Миссис Вестерн находилась теперь в доме брата, где жила со временем бегства Софии, чтобы доставлять утешение бедному Сквайру в постигшем его несчастье. Такого рода было это утешение, отпускавшее её ежедневными порциями. Читатель уже знает из предшествующих глав, Весь мой мистер Смитспатрик было ей подано как раз в ту минуту, когда она, стоя спиной к камину с щепоткой неухотенного табаку, приносила сквайру, курившему послеобеденную трубку, эту ежедневную дозу утешения. Прочитав письмо, она точше же передала его брату со словами: "Вот, сэр, весть о вашей заблудшей овечке. Судьба возвращает вам её". И если вы послушаетесь моих советов, так может быть её удар всё ещё спасти. Проведя в письмо сквер сорвался с места, швырнул трубку в огонь и от радости закричал: "Ура!" Потом кликнул слуг, велел подать себе батфорты, приказал седлать ко валера и других лошадей и немедленно послать за священником Саплым. Отдав эти распоряжения, он бросился к сестре и жал её в объятиях. «Черт возьми, да вы как будто недовольны!» — воскликнул он. «Можно подумать, вам досадно, что я нашел дочь!» «Братец!» — отвечала она. «Глубокие политики, смотрящие в корень, открывают часто в вещах то, что совершенно не видно на поверхности. Правда, вы не в таком отчаянном положении, как были голландцы, когда Ледовик XIV стоял у ворот Амстердама. Но дело ваше требует деликатности, которая, извините меня, братец, вам сильно не достает». В обращении с дамой, занимающей такое высокое положение в свете, как леди Беллостон, надо соблюдать приличие, которое требует, боюсь, лучшего знания света, чем ваше. Я знаю, сестрица, что вы невысокого мнения о моих дарованиях, но в этом деле я покажу вам, кто из нас дурак. Знание света, подумаешь, прожив так долго в деревне, я приобрел кое-какие знания насчет законов и обычаев страны. Я знаю, что имею право взять своё, где бы я его ни нашёл. Покажите мне, где моя дочь, и если я не сумею её достать, то можете называть меня дураком до конца дней моих. В Лондоне есть мировые судьи, как и в других местах. Правы. Вы заставляете меня угрожать за исход предприятия, которое, если вы послушаетесь моего совета, можете успешно довести до конца. Неужели вы действительно воображаете, братец, то в дом знатной дамы можно проникнуть с приказами об аресте и с помощью этих скотов мировых судей. Я вас научу, как поступить. Приехав в столицу и прилично одевшись, а надо сказать братец, что для этого не годится ни один из ваших теперешних костюмов, вы должны послать приветствие леди Беллостон и просить позволения явиться к ней. Когда вы будете к ней допущены, а она, разумеется, вас примет, Изложите ей ваше дело, не забыв при этом упомянуть мое имя, потому что вы хоть и родственники, а едва ли в лицо друг друга видели, и я уверен, что она лишит своего покровительства племянницу, которая, наверное, ее обманула. Это единственный способ действия. Мировые судьи, да неужто вы думаете, что в цивилизованном государстве допустимо такое обращение с знатной дамой? «Черт бы поврал всех этих барынь!» — не унимался Сквайр — Нечего сказать, хорошо цивилизованное государство, где женщина выше закона. И с какой стати буду я посылать приветствие какой-то паршивой шлюхе, которая прячет дочь от родного отца? Повторяю вам, сестра, я не такой невежда, как вы думаете. Я знаю, вам бы хотелось поставить женщин выше закона. Да шалишь, я слышал собственными ушами, как главный судья графства сказал на сессии, что в Англии нет человека, который стоял бы выше закона. Но ваш закон вид на Гановерский. Я вижу мистер Вестерн, что вы делаете с каждым днём всё невежественнее, но настоящий медведь. Я такой же медведь, как вы медведица, сестра, в Адозил Сквер. Толкуете сколько угодно своей учтивости, только я её не вижу её в обращении со мной. Я не медведь и не кобель, хотя и знаю, сколько вот её имя начинается с буквы С. Но к дьяволу это Я докажу вам, что умею вести себя получше других. «Можете говорить, что вам угодно, мистер Вестерн», — отвечала сестрица. «Je vous me prie de tout mon cœur, и потому не буду сердиться», — презирая вас от всего сердца французской. «Впрочем, как справедливо говорит моя племянница с этой ужасной ирландской фамилией, мне так дороги честь и истинные выгоды моих родных», что ради спасения Софии я решила сама ехать в Лондон, потому что ей-ей, братец, вы — неподходящий посол при цивилизованном дворе. Гренландия, Гренландия, вот где вести переговоры такому мужлану, как вы. Слава Богу, я перестал вас понимать. Опять вы принялись за свою ганноверскую тарабарщину. Однако же, по части учтивости, я вам не уступлю. И если вы не сердитесь на мои слова, то и я не сержусь за то, что вы сказали». Я всегда думал, что родственникам глупо ссориться между собой. Оно, конечно, случается иногда, прогорячится, но потом отходишь. Я не злопамятен. Это очень мило, что вы едете в Лондон. Я был там всего два раза в жизни, и то недели по две, не больше. И, понятно, не успел за это время познакомиться как следует с улицами и людьми. Я никогда не отрицал, что вы знаете все это лучше меня. Мне спорить об этом с вами было бы все равно, что вам спорить со мной, как везти свору гонщих или искать зайцы. Могу вас уверить, что никогда об этом спорить не буду. Ну и я никогда не буду спорить о том. Тут между враждующими сторонами, употребляя выражение «миссис Вестерн», был заключен союз. Вскоре явился священник, были поданы лошади, и Сквайр уехал, обещав последовать наставлению сестры, а сама она начала готовиться к отъезду на следующий день. Дорогой Сквайр рассказал священнику положение дел, и они сообща решили, что можно спокойно обойтись и без предписанных формальностей. Сквайр поэтому передумал и по приезде распорядился так уже было описано.